глава 12 За деревьями нашлась не только кольцевая дорога, но и город, который она огибала. Его строения выросли прямо перед нами, и даже отсюда стало видно, что парящий буквально напичкан круглыми аренами, а между ними ютятся каменные дома. «Идем сразу к юго-западной спице, так будет быстрее, особенно если кто-то нас подберет», — сказал Хордон и потянул меня вправо. Спицами, как я поняла, назывались ответвления кольцевой дороги, которые вели в город. Все вместе они выглядели, как огромное колесо. С транспортом нам повезло. Буквально через пару минут раздался топот копыт. Местный фермер вез в город мешки с овощами. Хордон договорился с ним, и вскоре мы уже ехали, усевшись на две огромные тыквы. А вот в городе удача нас покинула». Фермер высадил нас недалеко от квестовой арены. Она была видна метрах в трехстах впереди. Однако к ней спешили не только мы. — Разойдись в сторону! Дорогу! Мы обернулись и увидели, как поспешно разбегается пестро одетый народ, а на нас неумолимым клином надвигается темная туча укутанных в плащи воинов. — Владыка! — выдохнул Хордон мне в ухо. — Беги, ищи бабушку, а я постараюсь их увести в другую сторону или хотя бы задержать. Я испугалась. Раскрыла рот, чтобы задать сто пятьсот вопросов, но вспомнила, что работаю в бюро, а его сотрудникам вдалбливают в голову. Приказы командира во время задания не обсуждаются ни при каких условиях. Дракон опытный воины командира я проявляю непрофессионализм. Закрыла рот и рванула к арене без оглядки. — хордан справится, надо в него верить. Бежала быстро, аж закололо в боку, но у входа притормозила и огляделась. Куда дальше? В кассе стояла очередь, а внутрь пускали только по билетам. Я обшарила взглядом толпу в поисках бабули, и только тут до меня дошло, что я не имею понятия, как выглядит Стейси. То есть у меня в голове отложились слова леди Шайды, что узнаю бабушку с первого взгляда, поэтому я подсознательно искала в толпе родное лицо». Я закусила губу, чтобы отогнать панические мысли. «Так, надо успокоиться и выяснить, где регистрируют участников. Может быть, бабуля там?» «Ну, наконец-то! Чего так долго? Пюре я хочу! Индейка осталась только без овощей!» Раздался снизу родной писк. Я нагнулась и подхватила Баста на руки. «Какое пюре? Владыка на хвосте! Где бабуля? Ты ее видел?» «Не видел! Вернее, видел, но только спину!» Она успела зарегистрироваться и пройти внутрь для подготовки, а посторонних на арену не пускают. Там защита стоит не хуже, чем у перламутра. Я тихонько взвыла. А что за квест? Что надо делать, хотя бы выяснил. Анто, к участию принимаются пары мака и питомец. Я посмотрела на Баста внимательно. А делать-то что надо? Спросила ласково, прикидывая, насколько окреп кот. В принципе, выглядит он уже на пару месяцев от роду, а если сам смог пройти до острова, то и квест можно брать. — Да ж не думай! И не смотри на меня так! — зашипел Баст, округлив глаза. Он сразу мой план просек, пришлось приводить веские доводы. — Бастет, дорогой мой, если бы не ты, нас бы тут вообще не было. И бабуля спокойно ждала бы своего часа, чтобы родиться моей дочкой. Так что давай, родной, помогай теперь, иначе... Сказать, что выброшу его и забуду имя, у меня язык не повернулся, но я сделала многозначительное лицо, чтобы кот сам додумал. И он, наверное, с этим справился, потому что обиженно фыркнул и проворчал. «Ладно, но тогда уговоришь Настю вступить в нашу организацию добровольно, чтобы продвигать идеи котизма в массы по первому моему требованию». Я не стала уточнять, что у нас за организация и почему она у нас. Просто сунула мечтателя за пазуху и потребовала. Показывай, где проходит регистрация. Справа арену огибой Увидишь дверь с табличкой, а у нее очередь. Нехотя сообщил кот, и я помчалась туда. А очереди у двери не было, потому что над ареной протрубил рог. Похоже, это сигнал к началу. У меня сердце оборвалось. Я прибавила шагу и буквально ввалилась в дверь с табличкой «Администраторская». «Нас! Нас еще примите! Очень надо!» Завопила я, даже не успев оглядеться. «Ну раз так надо проститься со свободой, кто я такой, чтобы мешать?» Ответил мне пожилой мужчина с длинной бородой и заплетенными в косу седыми волосами. «Назови свое имя, кличку питомцы и откуда вы прибыли». Старик открыл амбарную книгу и приготовил перо, чтобы нас в нее записать. «Мамочки, что делать? Игра на свободу? А какие хоть правила?» Меня натурально затрясло от нервного напряжения, а старик смотрел в ожидающее. «Бежать? Нет, не вариант». Я шагнула к столу и четко произнесла. «Марьяна Мелешина и Бастет из «Жемчужного мира». У меня еще теплилась надежда, что, услышав о нашем иномирном гражданстве, мужик скажет, что в случае проигрыша можно будет просто заплатить выкуп, но он даже глазом не моргнул. Записал нас и выдал мне значок с номером «55».